Это была та бумажка, которую неудачливый стрелец Булгаков старательно писал когда-то в палатке писаря. В ней он уговаривал хана не страшиться русских, предсказывая их отступление, как только придет осенняя непогода, сообщал о том, что под стены города ведутся подкупы, и указывал, в каких местах, чтобы татары заранее зная, могли приготовиться и, по возможности, предотвратить опасность. В конце записки он обещал, что когда русские полки пойдут отсюда обратно, он сбежит и придет в Казань к Эдегеру на службу. Записка была написана льстиво. Хана в ней изменник называл великим из царей. Тотчас же Булгаков был схвачен. Царь велел пытать его люто, чтобы он сразу сознался в лиходействии своем и сам лично пошел глядеть на пытку. Но, к удивлению всех присутствующих, стрелец и не подумал запираться. Глядя прямо в глаза царю, он сказал, «Да, это мой грех. И сотворил я сие за нелюбие твое ко мне. Не я ли любил тебя паче всего на свете? Не я ли служил тебе, как собака, по все дни? А что видел я от тебя? Ничего. Как был стрелец, так и остался им. — Ты других примечал Боля, а на меня и глядеть не хотел и сохло обиды сердце мое и восхотел я покинуть тебя и служить другому царю иуда прохрипел царь дьяволлууади будешь служить отныне к вечеру на высоком пригорке появился грубо сколоченный помост глашатые срекали ратников весть об изменнике удивительно быстро разнеслась по всем полкам Вызвалось общее возмущение, толпа плотно окружила бугор. Из царского стана выехали конники, подскакав к толпе, начали прокладывать сквозь нее дорогу. Вскоре по ней провели преступника. Он был без кафтана, без шапки, со связанными за спиной руками. Через несколько минут показался царь со своей свитой воеводами. Булгакова развязали руки и ввели на помост. Туда же поднялись палачи и с ним дьяк. Он развернул бумагу и громко прочитал царский указ, в котором рассказывался об измене стрельца. А в конце говорилось, что по велениям царя за то изменит, предается казни рассечением. По хребту секеру и растесате, и руце его по мышцы и нозе его по колени, и после главу ему отсещи. Три дня расчлененные останки изменника не было убирать с окровавленного помоста. Пусть видят люди в назидание, каково бывает за измену царю. Въезд царя в Казань был торжественен и пышен. По всему пути от самых ворот города и до ханского дворца в Кремле стояли две шеренги стрельцов, не пропуская ни одного человека на середину улиц, где должен был пройти кортеж царя-победителя. Еще вчера город был пуст, а сегодня многие горожане собрались навстречу нового царя. Видно, надежды были убежища казанцев, которых они укрывали, жуткие часы последней битвы. Коль русские почти не встречались с хозяевами домов, заходя в них, в большинстве в толпах были женщины, но виднелись и мужские фигуры, морзы, беки, стояли отдельно, собравшись группками». Отдельно же держались только что освободившиеся от неволи русские полоняники. Бледные, изможденные, они той и делятся, на землю, чтобы отдать отдых ногам. Перед воротами города с иконами, хороговыми, сияя дорогими парчовыми ризами, стояли привезенные сюда еще накануне свияжские священники. с башен города ударил пушечный салют а в воротах показался конный знаменосец с старским знаменем высоко поднятым кверху за ним ехал сам царь со свитой князьями воеводами а дальше конные стрелецкие полки